Глава шестьдесят вторая Ричард, глубоко погруженный в собственные мысли, шагал к каменному мосту. Несколько дней он просидел в своей комнате и размышлял. Когда сестры приходили, чтобы провести уроки, он лишь в полсилы выполнял задания. Теперь он боялся даже пытаться прикоснуться к своему хань. Уоррен дни и ночи пропадал в архивах, проверяя то, что рассказал Ричард, и пытаясь отыскать дополнительную информацию. В словах о Батиссе должна быть хоть крупица истины, иначе почему же владетель до сих пор не прошел урата? Ричарду срочно требовалось прогуляться. Ему казалось, что у него вот-вот лопнет голова. Хотелось хоть ненадолго уйти из дворца. Внезапно рядом возникла Паша. — Я тебя искала. «Зачем?» — не останавливаясь и не глядя на нее, — спросил Ричард. «Мне просто захотелось побыть с тобой. Ну, я собираюсь погулять за городом. Не имею ничего против прогулки, — пожала она плечами. Не возражаешь, если я пойду с тобой?» Ричард окинул ее взглядом. На девушке было легкое открытое платье с глубоким треугольным вырезом. А день выдался прохладный. Ну, по крайней мере, на ней еще лиловая накидка. В ушах Паши сверкали золотые серьги, талию охватывал поясок, который, как и ее ожерелье, состоял из маленьких золотых медальонов. Да, выглядела она великолепно, но подобный наряд мало подходил для загородной прогулки. — На ногах у тебя эти бесполезные тапочки? Паша выставила ножку, обутую в сапожки из стесненной кожи. — Я специально их заказала для прогулок с тобой. — Специально заказала. буркнул про себя Ричард. Он вспомнил, как обиделась Паша, когда он заявил, что голубое платье ей не идет. Ему не хотелось ее обижать снова, отослав обратно. «Девушка ведь просто старается понравиться ему. Может, — подумал он, — такая компания пойдет ему на пользу? Ну, хорошо. Можешь пойти, если только не рассчитываешь, что я буду развлекать тебя беседой». Паша заулыбалась и взяла его под руку. «Я счастлива просто идти с тобой рядом». По крайней мере, пока они шли по городу, присутствие висящей у него на руке Паши избавило его от внимания женщин. Те, что осмеливались приблизиться, натыкались на ее недовольный взгляд, а те, что игнорировали этот взгляд, получали кое-что иное – прикосновение ее хань. Взвизнув от невидимого щепка, дамы быстро ретировались. Теперь Ричард понял, почему во дворце занимались разведением волшебников. Они хотели получить чародея, обладавшего и магией превращения, и магией ущерба. Ну что ж, вот они его и получили. Ричард с Пашей молча брели вверх по тропе, залитой золотым вечерним солнцем. Здесь, на каменистых холмах, возвышавшихся над городом, на открытом пространстве, Ричард почувствовал себя лучше. Хоть это и был всего лишь самообман, Но здесь он ощущал себя свободным. Он внезапно пожалел, что взял с собой Пашу. Он уже несколько дней не виделся с Грачем. Гар, должно быть, сильно соскучился. Ричард до сих пор не решил, как быть дальше. Он не знал, все ли сказанное об Атисе правда, и не знал, чего больше боится, того, что это ложь, или того, что это правда. Паша, державший его под руку, внезапно напряглась, выведя Ричарда из состояния мрачной задумчивости и вынудив остановиться. Девушка беспокойно оглядывалась. Потому как она дышала, Ричард понял, что она напугана. «Что случилось?» — шепнул он. Она шарила глазами по окрестным камням. «Ричард, здесь что-то есть. Пожалуйста, давай вернемся». Ричард извлек меч. Клинок наполнил тишину звоном. Ричард ничего не чувствовал, не ощущал признаков опасности, но хань Паши явно коснулся чего-то, что напугало ее. Она вскрикнула. Ричард резко повернулся. Из-за камней торчала голова Грача. Паша попятилась. — Все в порядке, он не тронет тебя. Выпрямившись во весь свой немалый рост, Грач неуверенно улыбнулся, обнажив клыки. «Убей его!» — завизжала она. «Это чудовище! Убей его!» «Паша, успокойся! Он тебя не тронет!» Она продолжала пятиться. Грач, не двигаясь, переводил взгляд с Ричарда на Пашу, не зная, что делать. Ричард сообразил, что девушка может применить против Гара свою силу, и вклинился между ними. «Ричард, не шевелись! Его надо убить! Это чудовище!» «Он не тронет тебя! Я его знаю!» Паша, девушка развернулась и помчалась прочь, лиловая накидка развивалась у нее за спиной. Ричард глухо застонал, увидев, как она скачет с камня на камень, сбегая с холма. Он сердито глянул на Грача. — Да что с тобой? Зачем тебе понадобилось ее пугать? И чего только ты показываешь свою рожу кому не попадя? Уши Грача упали, плечи поникли, и он захныкал. Когда у Гары начали дрожать крылья, Ричард подошел к нему. «Ну — Ну-ну, теперь уже поздно раскаиваться. Иди сюда и обними меня. Грач не поднимал глаз. — Все будет в порядке. Ричард обнял огромное лохматое существо. Грач наконец откликнулся. Он обхватил Ричарда лапами и крыльями, урча от радости. Вскоре они затеяли борьбу. Ричард принялся щекотать гору ребра и возился с ним до тех пор, пока тот не захихикал от счастья. Когда они успокоились, грач сунул когтистый палец в карман, где Ричард хранил локон волос Кэлин.